Глава восемнадцатая Оказалось, что хоронила Олину соперницу подруга Валентины, Софья Удалова. Приятная женщина, 35 лет, проживающая в соседнем от Валентины подъезде. Она была высокой, ширококосной, с большим добрым лицом, на котором особенно удались крупные карие глаза, лучившиеся весельем. Встретила их в прихожей улыбкой, Сразу провела в комнату, запретив разуваться. «Милая женщина!» — сделал про себя вывод Гера. «А вы что, не знали, что Валечка одинока?» — воскликнула она, всплеснув руками с крупными кольцами на пальцах. «Но у нее же есть сестра!» — опередил Геру его помощник Игорь. «Они с утра носились по городу, как ненормальные, опрашивая, сравнивая, снова опрашивая». В папке с делом неуловимого убийцы появились три листочка с заключением экспертов. Но тс, Гера боялся даже говорить об этом, боялся сглазить. Надо все проверить. Но сначала... «У нее же есть сестра!» — повторила за помощником Гера. «Почему организацией похорон занимались вы, Софья Геннадьевна?» «Как? Вы ничего не знаете?» — ахнула удалово прикладывая к пухлому рту кончики пальцев. «А что мы должны знать?» — вежливо поинтересовался Гера, хотя внутри у него тут же заныло от нехорошего предчувствия. «Ирина погибла?» — сказала Софья, и веселье из ее глаз вытеснилось печалью. «Несколько лет назад». «Как она погибла?» — снова встрял Игорь. Её сбила машина на пешеходном переходе прямо у светофора. Она только шаг успела сделать и сразу под колёса. Опять всплеснула руками Удалова, качнула головой в сторону кухни. «Ребятки, может, кофе?» «Спасибо, нет», — резко дёрнул за рукав игорь Гера. «Вы лучше расскажите подробнее, что тогда случилось с Ириной, что сказала следствие?» «Ой, следствие!» Поморщилась Софья, сложив замком пальцы, унизанные кольцами. Списали все на несчастный случай, что не видела, что оступилась. Это Ирина-то, она осторожная была, аккуратной. А свидетели, что они говорят? Гера понимал, что без свидетелей в таком деле не обошлось. Те, которые утверждали, что Ирину буквально толкнули под колеса, не были услышаны устремив печальный взгляд в сторону окна, ответила Софья. «Те, которые ничего не видели и ничего не заметили, оказались очень полезны». Валечка билась, билась, а потом смирилась. Гера полез в карман пуховой куртки, достал фотографию. Брошь Ирины здесь прекрасно просматривалась, потому что он увеличил этот фрагмент и распечатал. «Скажите, Софья Геннадьевна, «Вам знакома эта вещица?» Гера подал ей снимок. «Ой, надо надеть очки!» Виновато улыбнулась Удалова, ушла в кухню, вернулась с очками на переносице, внимательно изучила снимок. И кивнув, коротко ответила. «Да». «Что это?» «Это Ирочкина брошь. Очень дорогая, старинная вещь». Удалова вдруг занервничала, Пальцы ее подрагивали, когда она рассматривала фотографию то под одним, то под другим углом. «Откуда это у вас?» «С места происшествия», — соврал Гера. «Ага!» — обрадовалась Удалова, вернулась с ним и Геральду, тут же погрозив кому-то невидимому пальцем. «А Валечка все на меня грешила, долгое время грешила». «В смысле?» — ребята переглянулись, не поняв. Понимаете, Ирочка вернулась с отдыха, сама не своя, потерянная какая-то. Потом выяснилось, что влюбилась, но роман оказался недолговечен, как все курортные истории, сами понимаете. Гера понимал, и поэтому согласно кивнул. В его биографии что-то подобное имелось. Только вот Оля не заметила на отдыхе никакого мужчины, рядом с невзрачной девушкой, проживающей в номере по соседству. Никто из мужчин с ней не общался, кроме Виктора. Ирочка потом очень переживала. Валя рассказывала, что даже пыталась разыскать этого мужчину. Что было потом, не знаю. Но всё как-то успокоилось. А затем вдруг снова скандал в благородном семействе. У Ирочки пропала старинная брошь, которую она унаследовала от бабушки какая-то мистическая история с этим раритетом связана, не помню точно. Но самое страшное в том, что Валя попыталась обвинить меня в краже этой вещицы. Ноздри Софьи затрепетали. Как так можно? Да, я интересовалась вещицей, да, предлагала купить ее у них. Но это же не значит, что я способна ее украсть. И когда? Когда Валечка оплакивает погибшую. Знаете, я этого ей так и не простила. — А когда, говорите, обнаружилась пропажа броши? — спросил Игорь. — Уже после гибели девушки? — Совершенно верно. Какой наблюдательный молодой человек. Похвалила его Удалова, озорно стрельнув красивыми глазищами в сторону Игоря. Игорь тут же с обидой глянул на начальника. Вот, похвалили же, а Гера кофе зажал. Ему жутко хотелось кофе. Он мог пить его по десять кружек за день, а сегодня с утра маковой росинки во рту не было, не то что кофе. Женщина же предложила. Чего он? Пропажа обнаружилась, когда Валечка разбирала вещи Иры и сразу ко мне за объяснениями. А я скорбилась, знаете ли. В глазах заколыхалась забытая обида. И мы с ней даже не разговаривали какое-то время. А потом... Потом Валечка извинилась. Сказала, что знает, куда подевалась старинная вещь. Рассказала. «Нет, я не стала спрашивать, потому что считала эту тему закрытой». Удалова покрутила на безымянном пальце кольцо с бирюзой. «Мне было неприятно об этом говорить». А Валечка всё тарахтела и тарахтела. «Вот, — говорит, — что за люди, кто бы мог подумать?» она думала, что Ирочку из-за этой редкой вещицы убили. Она считала, что Ирину убили, почти в одно слово спросили Гера и Игорь. «Ну, не знаю. Валя не раз говорила, что за всем этим стоит злой умысел. Может, убивать ее и не хотели?»